Папы против хода истории, XIX век. Новый виток формирования взаимоотношений между троном и алтарем под сенью Священного Союза проходил под знаменами контрреволюционной реставрации. Примечание от переводчика. У автора новая связь, отсылка все к той же паре, связывать и разрешать, о которой он говорит в предисловии. Конец примечания. Восстановленное и поддерживаемое иностранной военной силой церковное государство стало символом косности и консерватизма. В первой половине XIX века п VII посредством конкордатов связал папство с консервативными реакционными державами Европы. Соответственно, и само папство нашло свое место в рядах тех сил, которые вели идейную и идеологическую борьбу против либерализации и буржуазных преобразований. Какое-то время традиционализм, ультрамонтанство и католическая романтика уживались друг с другом в узких рамках того курса, которого придерживался Ватикан. Однако зародившийся в 1820-х годах либеральный католицизм, затем христианская демократия уже свидетельствовали о поисках других путей, о разброде внутри церкви. В середине столетия папа Григорий XVI решительно выступил против конституционного правового государства, буржуазного общества и формирующегося рабочего движения. Папство, опиравшееся на французские и австрийские штыки, в вихре революции 1848 года, в период «Весны народов», после первых робких попыток приспособиться к новой ситуации, вновь бросилось в объятия контрреволюционной реакции. На совершенно нетерпящий отлагательств требования решить вопрос об итальянском национальном единстве и буржуазных преобразованиях П. IX смог дать лишь отрицательный ответ. К тому же Папа создал неразрешимое противоречие в связи с тем, что верховенство над Вселенской Церковью он представлял лишь при условии опоры на свою самостоятельную светскую власть. А поскольку Папа и его государство не могли возглавить борьбу за создание единой Италии, не поступившись своей вселенскостью, то светская власть Папы была исторически обречена. Когда Папа, следуя логике собственной политики, в качестве добровольного пленника заперся в Ватикане, его изоляция от мира стала полной и в других областях. Утвердив на Первом Ватиканском соборе 1869-1870 года догмат о папской непогрешимости папа довел свою верховную власть внутри церкви до абсолюта, ценой ухода от мира. На свой уход или вытеснение из общества папство ответило абсолютизацией власти внутри церкви или осуществлением всей полноты абсолютной папской власти. Поставив первым Ватиканским собором точку на эпохе Тридента, папство сообщило централизму своей системы бесповоротный характер и еще на целое столетие лишила церковь возможности реально примкнуть к динамике окружающего мира. Добровольный уход Пия 9, а с ним и папства в духовное и политическое гетто, обозначил глубокий и трагический раскол, который отделил церковь и папство от эпохи, от главного направления в развитии общества. Исцелить эту травму, то есть создать условия для того, чтобы общество и церковь вновь обрели друг друга, в какой-то мере удалось лишь в последние два десятилетия XIX века. Папы времен Священного Союза, 1815-1830 года. К Священному Союзу, провозглашенному в сентябре 1815 года русским царем Александром I, австрийским императором Францем I и прусским королем Фридрихом Вильгельмом III, папа Пий VII непосредственно не присоединился ведь из основателей союза лишь один был католик. В деятельности по восстановлению состояния, существовавшего до французской революции, налицо был принцип разделения труда. Великие державы видели своей задачей обуздание силой оружия, народов и национальных движений, а задачей церкви и папы было поддержать этот процесс с помощью идейных и моральных средств. Таким образом, союз трона и алтаря был восстановлен. Новую функцию папства церковное государство осуществляло путем его реорганизации в охарактеризованном выше духе, а также с помощью конкордатов, заключаемых с отдельными государствами, и, наконец, ведя интенсивную духовную борьбу с либерализмом. Пей VII и его госсекретарь Консалви несомненно извлекли урок из революционных событий, и в их глазах реставрация была важнее, чем реакция. Кансальви не хотел восстанавливать все, как было, без изменений. Он смирился с реформами, которые были безусловно необходимы для успеха реставрации. К Риму не относится то, что говорили о бурбонах, которые ничего не забыли и ничему не научились. Примечание от переводчика. Фразу приписывают Толейрану. Конец примечания. Политическая ситуация на отдельных территориях восстановленного церковного государства не была совершенно одинаковой. Продолжительное время находившиеся под наполеоновской оккупацией земли успели вступить в стадию модернизации, в новую фазу развития буржуазного общества. Правительство Кансальви учитывало эти различия и не всюду спешило восстановить положение, существовавшее до 1789 года. Секуляризация церковных владений, произошедшая при Наполеоне, была признана состоявшейся на условиях компенсации. Однако во многом папское правительство стало более реакционным, чем до революции, поскольку полицейское насилие, реакция в культурной и духовной жизни стали повсеместным явлением. В административном плане церковное государство после 1816 года было разделено на 20 провинций, включая Рим. Помимо столицы существовало 6 легаций. Волонья, Феррара, Фарли, Равенна, Урбина-Пизара и Велетри. Легация – это провинция, во главе которой в качестве папского легата находился кардинал. Кроме того, было 13 так называемых делегаций. Витерба, Чавитовекия, Арвиетто, Анкона, Мачерата, Ферма, Асколи, Камерина, Пируджа, Спалетто, Риетто, Фразенона и Беневенто. Делегация представляла собой провинцию, во главе которой находился назначенный папой делегат, обычно прилад, но это мог быть и неженатый мирянин. Наряду с консальви, который был занят главным образом внешними делами, большое влияние на внутреннюю жизнь церковного государства оказывали кардиналы Раверола и Пакка. Они-то как раз требовали полного восстановления положения, существовавшего до французской революции вследствие чего государство Папы стало вместе с Османской империей вторым больным организмом Европы. Против этого государства, государства анахронизма, еще с 1820-х годов вели подрывную работу добивавшиеся национального и гражданского переустройства Италии тайные общества и движения, главным образом Карбонарии. Пока объединение Италии противоречило интересам великих держав, Существованию папского государства ничто не угрожало. Так, вспыхнувшее в 1817 году в Риме восстание было быстро подавлено папой с помощью иностранных войск. В 1821 году Пи 7 запретил движение карбонариев, но остановить их он этим не мог. В период понтификата Пия-7 Рим вновь стал столицей католического мира, городом искусств. По инициативе Папы начались раскопки на форуме и в Колизее. Сокровища античного Рима обогатили Ватиканские музеи. Пий VII реставрировал не только храмы, но и памятники, которые прославляли военные триумфы имперского Рима. Он развернул широкое строительство в городе. В Риме того времени мы встречаем крупнейших скульпторов века – Канову, Торвальдсена. Канова входил в круг близких друзей папы. Консальвий установил надгробный памятник Пию VII, изготовленный Торвальценом. Время нашли убежище, изгнанные из Франции члены семьи Наполеона. Так папа выразил свою благодарность Наполеону, спасшему французскую церковь. Святой престол вновь стал объектом всеобщего почитания. К папе приезжали коронованные особы, знаменитые ученые, В их числе следует упомянуть императора Франца I, Меттерниха, Надора Йожефа, прусского короля Фридриха III, а также великого немецкого ученого Гумбольта. Примечание от переводчика. Надор, наместник, Йожеф, Иосиф. Член семейства Габсбургов, эрцгерцог, который долгое время, с 1795 по 1847 год, был наместником австрийского короля в Венгрии. Один из очень немногих габсбургов, которого в Венгрии ценят и любят. Конец примечания. В Европе после наполеоновских войн едва ли можно было восстановить прежние порядки в том виде, в каком они были до 1789 года. Политическое поражение не могло свести на нет экономические, духовные и культурные завоевания буржуазии. Возьмет ли либеральная буржуазия в свои руки политическую власть окончательно? Это был лишь вопрос времени. Однако, если смотреть из Рима, где папой был Пи-7, то могло показаться, что мир совершенно не изменился. Реставрацию католической церкви в Европе Рим наиболее эффективно осуществлял с помощью соглашений, конкордатов, заключаемых с отдельными государствами. Пи-7 ⁇ папа конкордатов. С помощью Консальви, действуя дипломатическими и политическими средствами, создал такую атмосферу, в которой церковь, руководимая папством, могла чувствовать себя относительно свободно. Конкордаты и другие модус-вивенди создавали рамки, в которых церковь и государство могли действовать в согласии, взаимно помогая друг другу. Для руководства внешней политикой папства на основе принятых и подписанных конкордатов. В 1814 году была создана Конгрегация чрезвычайных церковных дел. Возглавлял это Папское Министерство иностранных дел все тот же государственный секретарь Консальви. Первое соглашение было подписано в 1815 году с Тосканой. В 1817 году достигнуты конкордаты с Испанией и Португалией. Но вот с реставрированным домом бурбонов Риму пришлось вести тяжелую борьбу. Людовик XVIII, стремясь восстановить галиканские привилегии, пытался вернуться к конкордату 1516 года, который заключили еще Папа Лев X и король Франциск I. При седьмой же всей душой ненавидя галиканство настаивал на возобновлении конкордата 1801 года. В соответствии с соглашением 1817 года во Франции с молчаливого одобрения обеих сторон продолжал действовать вплоть до 1905 года Наполеоновский Конкордат. Именно Конкордат 1801 года, заключенный с Наполеоном, Консалви взял за основу при создании всей системы Конкордатов. Так что если в соглашениях присутствовал вопрос о назначении епископов, то везде появлялось положение о папском примате. В конечном счете договоры между правительством той или иной страны и папской курией заключались через голову местных церквей и епископов, что способствовало ликвидации партикулярных привилегий. В этом духе в 1817 году был заключен конкордат с Сардинским королевством, а в 1818 году с королевством обеих Сицилий. Реорганизация церкви, согласованная с государством, труднее всего шла в Германии. В результате секуляризации и начавшегося буржуазного развития На передний план здесь выдвинулась Пруссия и протестантские элементы, а ориентировавшийся на австрию-католицизм занял оборонительную позицию. На Венском конгрессе кансальви не удалось создать конкордат, который подходил бы для империи в целом, и ему пришлось договариваться с германскими государствами по отдельности. В 1817 году был заключен конкордат с католической Баварией. Затем последовали соглашения с Пруссией. В 1821 году и государствами Верхнего Рейна. В 1824 году с Ганновером. В 1829 году с Баденом, Вюртембергом, Гессендармштадтом, Кургессеном и Нассау. Систему конкордатов дополнило соглашение 1818 года с Российской империей, регулировавшее вопросы польской церкви. Затем, в 1827 году с Голландией, в 1828 году со Швейцарией. В сети конкордатов, однако, зияла большая дыра. Империя Габсбургов, придерживаясь традиций йозефинизма, уклонялась от соглашения. Продолжавшийся 23 года пантификат Пия VII проходил под знаком революции и контрреволюции. Держава Священного Союза и Папа считали, что идеи французской революции, провозгласившей свободу и социальную справедливость, можно игнорировать. Однако эта попытка остановить ход истории или даже обратить его вспять была обречена на провал. XIX век был уже скорее эпохой революций. Упорное нежелание католической церкви учитывать тенденции эпохи привело к тому, что она, в рамках нового компромисса, заключенного со светской властью сама ограничила свои возможности лишь воспитанием законопослушных, удобных для государства подданных. Это было платой за то, что папство и в новых условиях все-таки сохранило господствующее положение в церкви. Своих новых властных позиций папство добилось при враждебном отношении к реформаторским направлениям, требующим модернизации католичества отвергая подобные направления и пытаясь бороться с ними такими методами, как анафема и осуждение. Папское государство, как светское воплощение папской власти, реально помогало управлять Вселенской Церковью до тех пор, пока влиятельные епископы и стоящее за ними государство противодействовали папе. Так что для их подавления папе нужна была светская власть более сильная, чем та, на которую опирались епископы. В условиях феодализма примат Папы реализовался именно в опоре на папское государство. Но после 1815 года Папа, благодаря конкордатам, мог вообще не принимать епископов в расчет, напрямую договариваясь со светскими властями. Так что собственное государство, в общем-то уже ставшее анахронизмом, с точки зрения интересов управления Вселенской Церковью, являлось для папства скорее бременем, Идеологическим выражением духовной и моральной папской власти нового типа, идейной платформой усилившегося внутри церкви централизованного верховенства папы, был традиционализм, замешанный на ультрамонтанстве. Традиционализм этот тоже сочетался с обновлением веры, но с таким обновлением, которое было связано с романтизмом, ставшим мировоззрением поколения, разочаровавшегося в рационализме просвещения, и в искупительных революционных идеях, открывшего для себя цельность и красоту христианского средневековья. Общественно-политической базой этого традиционализма была контрреволюционная, консервативная реставрация прежней веры, прежнего мировоззрения. Именно в таком виде традиционализм зародился во Франции в 1810-х годах. Выдающимися представителями его были де Местер, де Боннальд и де Ламене, в основном обедневшие аристократы. Возврат к традиции означал у них и радикальное отрицание буржуазной революции. Отвергая идеи просвещения, они вновь хотели поставить в центр духовной жизни религию и церковь. То есть они были сторонниками очищенного, пронизанного христианством старого режима, монархии. Традиционалистские взгляды породили и современную разновидность ультрамонтанства. Основные тезисы этого направления изложил в своем произведении о папе, опубликованном в 1819 году Деместер. Он исходил из того, что решение социальных проблем возможно лишь в обществе, обновленном на основе христианских принципов, а поскольку гарантом христианских принципов являются церковь и папа, то папство и церковь должны стоять над государством, образуя неразделимое единство. Папство создает границы государственного монархического суверенитета. Однако ультрамонтанство традиционалистов не было абсолютным, так как сохранение галиканских прав они считали для христианского старого режима таким же необходимым, как и укрепление папской власти. А своей критикой существующего общественного устройства они возбудили подозрения со стороны государственной власти. Для решения социальных вопросов они также предлагали сотрудничество церкви и государства, но для врачевания общественных язв они считали пригодным прежде всего католицизм. Против такого традиционализма особенно резко выступали и иезуиты, защищавшие существующий союз государства и церкви. В Риме же никто и не помышлял брать на себя подобную роль так как Папа и Церковь пользовались защитой Священного Союза и жили, веря в незыблемость той Европы, облик которой определил Венский Конгресс. Это подтвердил и исход Конклава 1823 года. Большинство кардиналов избрало Папой полностью поддерживавшего политику Австрии с Палецкого кардинала-епископа Анибале Дела Дженга, ставшего Левом XII. 1823 1829 года. Новый папа отправил в отставку реалистически мыслящего государственного секретаря своего предшественника Консальви и отменил все его реформистские распоряжения. В папском государстве установился режим абсолютистского терроризма. Под председательством кардинала Раверолы сотнями проводились судебные процессы над карбонариями и другими патриотами которых называли бандитами. Тяжкими тюремными наказаниями и участившимися казнями Рим подавал пример всей Европе. Заботу о развитии образования папа возложил на иезуитов. Они расширяли прежние университеты церковного государства, создавали новые. Целью их было воспитание католической церковной и светской элиты в духе ультрамонтанства, а также подготовка армии чиновников Послушных папе. Что же касается народного образования, то оно, можно сказать, даже еще и не начиналось. Культурный уровень населения находился в вопиющем противоречии с духовной мощью Рима. В опубликованной в 1824 году булле «От Дивина сапиенца» папа Лев XII запретил создание школ для мирян, сделав образование исключительной монополией церкви. В своей первой энциклике. Он сурово осудил религиозную индиферентность и терпимость как основные источники общественных бед. Новый папа поощрял ультрамонтановскую католическую литературу и своим личным авторитетом. В 1824 году папа принял в Риме аббата Ламенне, и тот имел возможность изложить ему свои взгляды. В благодарность за то, что Ламенне возвел ультрамонтанство в ранг европейской идеи, Папа повесил его портрет на стену своего рабочего кабинета. Если де Местер и де Боннальд верили в возможность воскресить старый режим и в галиканство, то Ле -Менне понимал, что реставрированная монархия Бурбонов лишь в своих внешних атрибутах является католической и что церковь – лишь орудие в руках реакции. Поэтому Ле -Менне отвергал галиканство, однозначно поддерживая папу он осуждал французскую католическую церковь за то, что она снова стала государственной. Именно для того, чтобы иметь возможность примкнуть к папе, церковь должна отделиться от государства, иначе она потерпит фиаско вместе с реакционной властью, обреченной на провал. В Риме тоже с подозрением следили за возрождением галиканства, поэтому-то столь желанным гостем оказался для них Ламенне. В то время папа еще не считал опасным сближение Ламенне с умеренным либерализмом, так как либеральные католики тоже выражали солидарность с папой. После смерти папы Льва XII партия непримиримых реакционеров и партия сторонников гибких действий оказались в равновесии. По предложению кардинала Альбани, придерживавшегося австрийской ориентации, папой был избран епископ Фраскати кардинал Франческо Кастильони, взявший имя Пия VIII. 1829-1830 года. Вместо больного папы, пребывавшего у власти всего 20 месяцев, правил Альбани. Пий VIII в своей энциклике при вступлении на престол подчеркнул папский примат над епископами. Июльская революция 1830 года в Париже смела монархию бурбонов и создала буржуазное королевство Луи-Филиппа 1830-1840 года, представлявшего Орлеанскую ветвь династии. Пей VIII неожиданно для всех признал июльскую монархию, которая за это обеспечила папе большую власть над французской церковью, чем бурбоны. Далеко не таким толерантным был папа по отношению к буржуазной революции, перекинувшийся в Италию. Однако новые и новые приговоры Карбонариям и Франкмассонам лишь подливали масло в огонь. В начале 1831 года революционная волна достигла Северной Италии, а затем и папского государства. В ноябре 1830 года Папа Пий VIII скончался. Седе Ваканте благоприятствовало восставшим. Восстание Карбонария в Болонье – В начале февраля 1831 года увенчалась успехом, и революция за несколько дней распространилась на большую часть папского государства. Подавление восстания и восстановление папского абсолютизма стало задачей нового папы. Борьба папства с либерализмом. Понтификат Григория XVI. Не только революционная Италия, но и вмешивающиеся в выборы католические державы подвергли находчивость кардиналов, участвовавших в выборах нового папы, серьезным испытаниям. Работа конклава, длившаяся 50 дней, завершилась максимально плохим для папства результатом. Кардиналы возвели в папское достоинство под именем Григория XVI 1831-1846 года кардинала Капиллари. Новый папа в молодости был монахом отшельнического ордена Камальдулов в Венеции и прилежным церковным писателем, который во времена, когда французская революция была в зените своих свершений, мечтал о грядущем триумфе папства. На протяжении всей своей карьеры он боролся своим пером против современных идей, защищая консервативную церковь. С 1826 года Капиллари – кардинал и префект священной конгрегации пропаганды веры, стоявший во главе папских миссий. Он был глубоко религиозным, но замкнутым в себе монахом, который едва ли был знаком с реальной жизнью, а тем более с трудными проблемами, стоявшими перед папством. Григорий XVI был в полной мере человеком старого режима, человеком прошлого века. Он, что называется «с порога», отвергал любую буржуазную реформу, любое национальное устремление, раз и навсегда определив свое место под зонтиком консервативного абсолютизма мэттерниховского типа. Судьбу церкви и папства Григорий XVI прочно связал с делом контрреволюции. С первого дня своего вступления на престол он все свои усилия направлял на подавление итальянского национального восстания, но для этого ему нужна была иностранная карательная сила. По настоятельной просьбе папы, войска австрийских интервентов вошли в церковное государство и к концу марта 1831 года заняли очаг революции – Болонью. Восстановленный порядок не выглядел достаточно прочным, поэтому войска оставались в стране еще 8 лет. Весь 15-летний понтификат Григория XVI – прошел под знаком контрреволюции. Противостоять всеобщему стремлению к национальному единству Папе удавалось лишь благодаря помощи иностранных вооруженных сил. Все внимание Папы, опиравшегося на охранявшие его австрийские и французские войска, было сосредоточено не на вопросах управления Вселенской Церковью, а на том, как уберечь собственную, готовую рухнуть власть. Подобным же образом папа подошел к польскому восстанию 1830-1831 годов. Церковь оказалась союзником не католиков поляков, а не католической царской реакции. Григорию XVI не повезло и с его первым государственным секретарем, кардиналом Бернетти. В годы его правления пышным цветом расцвели произвол, злоупотребление и коррупция. В 1831 году Папа отклонил даже робкие, осторожные проекты реформ, которые были предложены великими державами с той целью, чтобы как минимум сохранить жизнеспособность церковного государства. Так что Риму и его гражданам пришлось и дальше нести расходы на содержание оккупационных войск. Что касается защиты католической церкви и единства учения, то папа и здесь пользовался лишь оружием анафемы и осуждения. В его глазах каждый, кто искал возможность идти в ногу с эпохой, был врагом религии и еретиком. В опубликованной 15 августа 1832 года энциклике, начинавшейся словами «Мирари Григорий XVI сформулировал программу своей папской деятельности. В энциклике этой он объявлял несовместимыми с религией и с пребыванием в лоне церкви любые мнения, в которых можно было усмотреть намерение объективно оценить общественные и политические изменения или тем более найти общий язык с буржуазными общественными движениями. Нетерпимая позиция Папы, укрепляя союз трона и алтаря, тесно привязывала, даже можно сказать, приковывала церковь к старой системе. Позитивная программа Папы сводилась к таким пунктам, как единство церкви и незыблемое единство вероучения, Безусловное повиновение папе, не допускающее никаких отклонений требования целебата, упрочения христианского брака, то есть осуждение гражданского и смешанных браков. Во второй части энциклики папа объявлял ересью любые отклонения в догматике, свободу совести и вероисповедания, неповиновение церковным и светским властям, попытки отделить церковь от государства и, наконец, такие опасные явления – Как либерализм, франкмасонство, социализм и коммунизм. Таким образом, в инциклике Мираривоз Григорий XVI пускал в ход весь свой авторитет, чтобы утвердить нерушимый союз трона и алтаря, подкрепив его религиозной мотивацией. За несколько лет до этого папа Лев XII еще хотел ввести Ламенне в кардинальскую коллегию, и вот Григорий XVI в своей энциклике отнес его пока не назвав по имени, к еретикам. За эти минувшие несколько лет не только закоснела позиция Рима, но и либеральный католицизм продвинулся вперед. Либеральные католики хотели примирить буржуазное общество и конституционное либеральное государство с католицизмом. Требуя буржуазных свобод, отказа от церковных привилегий, более того, отделения церкви от государства, они добивались включения церкви В процесс буржуазного развития общества. С признанием автономности буржуазного развития была бы признана и автономия церкви. Тогда они могли бы действовать вместе, как равноправные партнеры. Впервые либеральный католицизм возник в период между 1825 и 1830 годами в Бельгии, стране смешанной в плане конфессий, но авангардной по уровню буржуазного развития а в тот период сражающийся за свою независимость против Голландии. Либеральные католики здесь были главными борцами за создание новой, конституционной Бельгии. Примерно в то же время сформировался французский либеральный католицизм, достигший своей вершины в июльской революции 1830 года. Однако реальной политической силой он стал лишь в Бельгии, Ирландии, затем в Польше и Южной Америке. Ламенне и его идейные соратники в 1829 году уже признали правомочность национально-освободительных движений. Например, они поддерживали борьбу поляков и ирландцев. Связь между свободой нации и свободой личности поворот к свободе у Ламенне не самоцель, а осознанная необходимость. Церковь, если она не хочет, чтобы будущее складывалось без нее или тем более против нее, также должна стоять за свободу. Леменне хотел, чтобы католичество обрело жизнь через свободу, в то время как прежде оно утверждало себя через союз с властями-придержащими. Поэтому он требовал отделения церкви от государства по принципу «свободная церковь в свободном государстве». Ведь только так независимая от государства церковь и духовенство вновь могла бы стать церковью бедных, церковью масс, Что и является источником обновления. В соответствии с этим Ламенне признавал правомерность революции буржуазной и национальной. Из монархиста он стал приверженцем демократической республики и народовластия. В конце 1831 года Григорий XVI принял в Риме Ламенне и его сподвижников Лакордера и Монталамбера. Ламенне приехал в Рим с намерением убедить папу поддержать национальное движение, примкнуть к борьбе за социальную справедливость, за буржуазные права и свободы. Папа и Курия молчали, уже готовилась энциклика, осуждающая Ламенне. В июле 1832 года Ламенне и его товарищи покинули Рим и направились в Мюнхен на переговоры со своими единомышленниками. По настоянию Меттерниха и проавстрийской партии в курии, но и с одобрения французских епископов, папа обозначил свою позицию. Не успел Ламенне добраться до Мюнхена, как появилась Мираривос. Большинство либеральных католиков приняли мнение папы без возражений, но Ламенне ему воспротивился. Более того, его взгляды стали еще более радикальными. В 1834 году он В качестве ответа папе опубликовал произведение «Слова верующего», в котором он отходит от либерализма и сближается с радикальной демократией и социалистическими идеями. Здесь Ламенне уже выдвигает перед Церковью задачу освобождение угнетенных масс. На отдельные положения этого произведения папа Григорий XVI отреагировал с необычайной резкостью, а 24 июня 1834 года В энциклике «Сингуляринос» однозначно расценил взгляды Ламенне как еретические, после чего Ламенне, один из самых значительных католических философов той эпохи, порвал с папой и церковью. Его работы, его взгляды создали настоящую школу в науке и послужили обильным источником сведений и познаний для католических социальных и политических движений XIX и XX веков. Однако в 1854 году Ламенне скончался в Париже, всеми забытый. Курс, обозначенный энцикликой Мира осуждения осуждение католиков, позитивно отозвавшихся на вопросы эпохи, явился началом того пути, двигаясь по которому Григорий XVI и его последователи завели духовенство и церковь в католическое гетто. Григорий XVI по очереди расправился с теми возникавшими, главным образом в Германии, романтическими католико-теологическими школами, которые пытались примирить теологию с новыми вершинами буржуазной философии, с Кантом, Гегелем, со взглядами Фихта и Шеллинга. В борьбе с течениями, стремившимися осовременить теологию, папство опиралось на неосхоластику, которую представляли в основном иезуиты и которая Обосновывала папские централистские устремления обращаясь к философии томизма. Неосхоластическую школу создали в 1830-х годах неаполитанские изуиты. Новый синтез томистской философии, в основе которого лежала средневековая идея вселенской власти в духе Инокентия III, создал неаполитанец Матео Либераторе в своей книге, Увидевший свет в 1840 году. Спустя 10 лет, в 1850 году, он стал одним из основателей полуофициального печатного органа Ватикана – чевильте Католика. Насущной потребности в модернизации неосхоластика противопоставила усовершенствованный тезис о примате папы, объявив папу непогрешимым. Резко отрицательное отношение папы Григория XVI к происходящим в мире изменениям привело папство к чрезвычайно острому конфликту с итальянским национальным движением за объединение Италии и за буржуазные преобразования – Ресорджименто. Возглавлял Ресорджименто революционер Мадзини. Обстановка в Италии была такова, что католицизм тоже должен был занять определенную позицию относительно будущего. Однако итальянский католицизм не был тождественен папству и Риму. Так называемое неогвельфское направление, неогвельфизм, ресорджементо, стремилось привлечь католическую церковь и папство к борьбе за национальное единство Италии. Платформу этого движения разработал аббат Винченцо Джоберти, пьемонтец по происхождению, живший в изгнании в Брюсселе. В Бельгии Джоберти испытал сильное влияние либерального католицизма Ламенне, Примером ему служили политические успехи бельгийских католиков. В период между 1838 и 1848 годами Джаберти жил в Брюсселе, где он, в свою очередь, оказал большое влияние на молодого папского нунция Джоакино Печчи, который впоследствии станет самым значительным папой той эпохи под именем Льва XIII. Теологические взгляды Джоберти формировались под воздействием теории кантианства. Однако в своих проектах реформ он не поднялся до оппозиции папе. Напротив, в центре его реформ стояло реформированное папство. Его произведение, появившееся в 1843 году в Брюсселе под названием «О духовном и гражданском первенстве итальянцев», произвело огромное впечатление едва ли не на всех итальянцев, Джоберти доказывал, что папство не должно стоять в стороне от реформаторской деятельности по буржуазному преобразованию Италии, потому что папа и церковь являются органической частью итальянской нации. Итальянские государства должны вступить в конфедерацию, а возглавить ее должен папа. Развитие созданного под руководством папы единого итальянского государства должно обеспечиваться постоянной реформаторской деятельностью. Следовательно, папство тоже должно обуржуазиться. Книга Джоберти стала настольной книгой неогвельфизма. Но если патриотически настроенных итальянских католиков мысли Джоберти приводили в восторг, то Григорий XVI и Курия решительно отвергли предлагаемую им роль. Папа включил книгу Джоберти в индекс запрещенных книг. Таким образом, Джоберти считал возможным осуществить национальное единство Италии под эгидой реформированного церковного государства и папства. Однако эта концепция потерпела неудачу не только потому, что Курия отвергала любые реформы, отказываясь сделать хотя бы шаг по пути обуржуазивания, но и потому, что Джоберти не дал ответа ни на вопрос, как совместить наднациональный характер папства и цели итальянского национализма, не на вопрос, какой должна быть позиция папства в неизбежном конфликте между Единой Италией и Австрией. Реальный ответ на эти проблемы дал премьер-министр Пьемонта Кавур, ликвидировав светскую власть папы. Пока Джоберти в далекой Бельгии предавался мечтам, в папском государстве Григорий XVI и его госсекретарь-кардинал Ламбрускини удерживали власть лишь путем усиления террора. Ламбрускини был весьма энергичным, но абсолютно негибким политиком, который с одинаковым упорством пытался искоренить любые виды либерализма. Его девизом было «не торопиться». Действительно, папское государство не торопилось развиваться. Противоестественная фанатичная набожность придавила Рим. Полиция следила даже за тем, соблюдают ли жители города пятничный пост, и тот, кто нарушал его, попадал в тюрьму. В папском государстве, ставшим символом отсталости, не строилось железных дорог, а обычные дороги оставались без новых мостов. В крупных городах Европы уже сияли газовые лампы, а на улицах Рима мерцали масляные фонари. Дворяне, прилаты, духовенство налогами не облагались. Налоги для народа становились уже почти непереносимыми, а дефицит государственного бюджета, тем не менее, постоянно возрастал. Даже католические историки не могут поставить Григорию XVI в заслугу ничего, кроме действенной поддержки, которую он оказывал миссионерской деятельности за пределами Европы. Интерес папы к миссионерству остался у него еще с тех пор, как он был кардиналом. Расширение деятельности по обращению народов в христианство находилось в прямой в зависимости с колонизаторской экспансией европейских капиталистических держав. Внимание Григория XVI в первую очередь обратилось в сторону Африки, особенно когда в 1838 году Франция захватила Алжир. Вскоре Папа основал в Алжире епископство, которое стало форпостом католического миссионерства во французских колониях. Миссии в Америке, главным образом в бывших испанских колониях, к тому времени были преобразованы в церкви со своим клиром. При Григории XVI началась миссионерская работа в Индостане и Океании. Миссионерство становилось более эффективным благодаря развитию транспорта и сокращению прежних непреодолимых расстояний. В конце 1830-х годов на территориях, относящихся к ведению конгрегации де пропаганда Фиде, то есть там, где миссии еще не были преобразованы в иерархические церкви, действовало около 18 тысяч миссионеров, почти третью часть которых составляли священнослужители и стуземцев. В инструкции от 23 ноября 1845 года, начинавшейся словами «Ne профекта Григорий XVI изложил указания относительно подготовки туземного духовенства. Характерно, что внимание Григория XVI было привлечено к возможным завоеваниям в новых частях света, в то время как папство уже практически утратило наследие святого Петра и, более того, потеряло связь с эпохой, в которой жило. Разочарование непогрешимого папы. Понтификат Пие IX. С вступлением на престол Папы Пия IX, 1846-1878 года. Начался самый продолжительный в истории церкви понтификат – 32 года. Правление Пия IX – одно из самых противоречивых. При нем перестало существовать церковное государство и, следовательно, закончилась светская власть Пап. В то же время ему удалось довести до абсолюта, утвердив догмат о непогрешимости авторитет папы внутри церкви. Пий IX, еще жестче, чем его предшественники, противостоял эпохе и идеям эпохи. И все же именно он стал создателем современного папства. Кардинал Джованни Мастаи де Феретти происходил из старинной графской семьи и в молодом возрасте стал епископом Ималы. С ним часто случались приступы эпилепсии, по характеру он был чрезвычайно раздражительным и нервным. Он сделал обычную для аристократов церковного государства карьеру. Возвышение моста и де Ферретти не было результатом его личных достоинств. Его теологическое образование было во многом недостаточным. Решения он нередко принимал под влиянием своего окружения. О молодом епископе Ималы в Риме говорили, что у него дома даже кошки-либералы. Он был знаком с либерально-католическими взглядами Джо Берти и Расмини пробным камнем для которых стала революция и освободительная борьба 1848-1849 годов. На вопросы национального единства и независимости Италии папе IX пришлось давать ответ не только как главе церкви, но и как итальянцу. На конклаве, который длился всего два дня, кандидатом от консервативной партии был госсекретарь Ламбрускини, фактически правивший вместо престарелого Григория XVI а его оппонентом – кардинал Джитци. И, как обычно, верх одержал компромиссный вариант. Папой стал незначительный, но слывший либералом Мастае де Феретти, который избранием своим был обязан в конечном счете кардиналом Неогвельфом. У считающегося молодым, 54-летнего папы, не было никакой программы. Программой являлся он сам, а точнее, его репутация либерала. Верный своим обещаниям, данным во время выборов, Пи9 после вступления на престол начал проводить умеренные либеральные конституционные мероприятия и тем самым сблизил церковное государство с итальянским национально-освободительным движением. Это удалось ему еще и потому, что Куре, в общем, не была согласна с проводимой австрийцами в Ломбардии, Тоскане и Венеции, йозефинистской церковной политике. 17 июля 1846 года Пий-9 объявил всеобщую амнистию политическим заключенным и беженцам церковного государства. Весной 1847 года он смягчил, хотя и ограниченно, церковную цензуру и разрешил издавать гражданскую прессу. Риму он вновь предоставил самоуправление. Каждый четверг Пий-9 проводил публичную аудиенцию. В октябре 1847 года он создал в Риме Государственный совет, в котором заняли места и миряне. И, наконец, папа содействовал организации «Сивилгарда» – гражданской гвардии. Мероприятия папы в области реформ нашли последователей во всей Италии. Даже такое осторожное либеральное реформаторство побудило Меттерниха усилить военное присутствие австрийцев в Италии. Феррара, составлявшая часть церковного государства, до этого лишь символически находилась под защитой австрийцев. Но в августе 1847 года, по приказу Меттерниха, Феррара была оккупирована уже фактически. пий 9 выразил протест против насилия, что привело в движение всю Италию. Пьемонт и Тоскана вступили в таможенный союз, к которому присоединился и папа. Король Сардинии Карл Альберт предложил свои войска для освобождения Феррары. Амадзини призвал Пиа Девятого возглавить борьбу за независимость. Нет никаких сомнений, в эти дни Пиа 9 был самым популярным человеком в Италии. Казалось, программа Джоберти действительно воплощается в жизнь. Одновременно продвигались и некоторые либеральные реформы. 12 февраля 1848 года было сформировано первое министерство, состоящее из мирян. Правда, во главе его стоял кардинал Антонелли, заместитель госсекретаря. А 16 марта того же года Пий IX дал согласие на провозглашение Конституции. К этому его принудила революционная волна, захлестнувшая и Рим. Правда, Конституция разочаровала демократов. Обе палаты законодательного органа были подчинены кардинальской коллегии, зависимой от Папы. Тем не менее, в этом акте буржуазный либерализм в Риме одержал победу, хотя и половинчатую. В марте 1848 года революция победила в Ломбардии. Австрийские войска под командованием Радецкого отступили. В это время национально-освободительную войну возглавлял Пьемонт. К нему одно за другим присоединялись остальные итальянские государства. Пьев 9 тоже послал войска против австрийцев но когда война стала всерьез угрожать присутствию Австрии в Италии, папство отступило первым. IX приказал своим частям настроиться лишь на оборону границ церковного государства. Окончательный разрыв с итальянским национально-освободительным движением произошел в Алакуции – обращении папы от 29 апреля 1848 года. Папа, не поинтересовавшись мнением либерального министерства, по совету кардиналов, объявил о своем нейтралитете в войне между Пьемонтом и Австрией и отдал папским частям приказ покинуть зону боевых действий. Несмотря на то, что войско отказалось повиноваться, внезапная перемена в поведении папы послужила другим итальянским реакционным правителям во главе с неаполитанским королем сигналом для отступления. Тем самым они бросили освободительное движение на произвол судьбы. Предоставленные сами себе пьемонцы 22 июля 1848 года под Кустоцей потерпели поражение от австрийцев. Итальянские патриоты назвали Папу предателем нации. Ненависть итальянцев сопровождала Пия IX на протяжении всего его долгого понтификата, до самой могилы. Поступок Папы объективно был направлен против итальянского национального движения, однако в решении, принятом Пием IX, мы должны усматривать не просто предательство. Папство не могло взять на себя руководство движением за национальное единство Италии, ибо тогда был бы положен конец вселенскому, наднациональному характеру папства. В эти месяцы завершился конфликт между универсализмом и итальянской сущностью папства. В Аллакуции от 29 апреля 1848 года Пий-9 аргументировал свой шаг – папский престол должен с одинаковой любовью относиться ко всем католическим народам, а следовательно, папа, обладая верховной духовной властью, никогда не сможет стать во главе федерального итальянского государства. В той критической ситуации папа делал одну ошибку за другой. Два года он создавал видимость, будто участие в решении национального вопроса и папства – могут быть совмещены. Однако в решающий момент, когда нужно было действовать, стал высказывать противоположные мысли. В политической мотивации такого его поведения немалую роль играло то, что папу привели в ужас революционные методы борьбы, буржуазная революция, а гарантию порядка он увидел в присутствии австрийцев в Италии. Не могли не оказать воздействия на папу и угрозы Меттерниха, который намекал, что папство может потерять церковь Габсбургской империи. В этой ситуации у него была одна дилемма – или отказаться от своего государства и от светской власти, что не входило в его намерение, или искать защиту у контрреволюционных сил. Папа под влиянием Кустоци в сентябре 1848 года распустил либеральное министерство и вместо него назначил правое правительство во главе с Пелигрино Росси что лишь накалило обстановку и привело к новым народным волнениям. 15 ноября Росси был убит. В Риме вновь вспыхнула революция. Папа бежал в Кверенал, но толпа осадила дворец и вынудила его назначить новое демократическое правительство. Новое правительство разоружило швейцарскую гвардию. Папа на ход событий никакого влияния оказывать уже не мог. Теперь он хотел лишь выиграть время. 24 ноября 1848 года ночью он с помощью баварского и французского послов бежал в Неаполитанское королевство, где в замке Гаэта, в обществе Антонелли, Ламбрускини и других кардиналов в течение 17 месяцев пользовался гостеприимством Неаполитанского короля. Это был последний случай, когда папа был вынужден бежать из Рима, спасаясь от римлян. Из Гаэты П. IX сыпал проклятиями в адрес революционного Рима. Под угрозой отлучения от церкви папа запретил католикам участвовать в выборах и в политической жизни. Бегство папы окончательно похоронило альтернативу неогвельфов. Инициатива перешла в руки революционеров, в руки Мадзини и Гарибальди. На парламентских выборах радикалы одержали полную победу. Они объявили о ликвидации светской власти Папы и провозгласили в Риме республику. Джо Берти, вернувшись в Италию в декабре 1848 года, стал премьер-министром Пьемонта. Он предложил Папе помощь Пьемонской армии против Римской республики. Тем самым он хотел упредить намерение Папы обратиться за помощью к государствам, находящимся за пределами Италии. Джо Берти направил в Гаэту кардинала Расмини, тот стал кардиналом в 1847 году, чтобы уговорить папу принять этот план. Однако в эмиграции Пий-9 оказался полностью под влиянием своих реакционных сподвижников Ламбрускини и Антонелли, которые готовили окончательный разрыв папства с Италией. Консерваторы и реакционеры, которых было немало в Курии, убедили Пия 9 в том, что причиной революционных событий была его уступчивость по отношению к либерализму. Теперь папа в либерализме видел лишь воплощение революционной смуты, разрушений, безбожия. Поэтому он отклонил все попытки сближения, исходящие от либералов, от Джоберти из Пьемонта и решил призвать на помощь международную контрреволюцию. Поскольку австрийская армия была занята подавлением революции в Венгрии, На помощь папе поспешили войска нового президента Франции – Луи Наполеона Бонапарта. В марте 1849 года французы осадили Рим, но республика под руководством Гарибальди героически сопротивлялась. Лишь после продолжительных боев французским войскам, обладавшим значительным преимуществом, удалось занять город. В Риме снова была восстановлена папская монархия. Однако Пий IX рискнул вернуться в Рим лишь 12 апреля 1850 года, убедившись, что революции во всей Европе потерпели поражение и гегемония международной реакции утвердилась. Восстановленное абсолютистское правительство Папы проводило еще более жесткий антилиберальный курс, чем прежде, что лишь усилило ненависть итальянских патриотов к Риму. Реакционность была возведена в принцип, конституционность мыслилась как нечто несовместимое с папством. Либерализм, независимо от его отношения к религии, преследовался и искоренялся. Наблюдая за событиями, уже и Джо Берти пришел к выводу, что церковное государство как главное препятствие на пути к национальному единству должно исчезнуть в интересах самой церкви, самого папства. Папа же каждого, кто осмеливался критиковать хотя бы условия жизни в его государстве, объявлял врагом церкви. Эта близорукая политика вскоре стала отождествляться с именем нового госсекретаря Папы, порочного, властолюбивого и алчного кардинала Джакомо Антонелли. Курия поощряла и укрепляла Папу в его быстро прогрессирующем консерватизме. Папа, который всего несколько лет назад с юношеской горячностью и воодушевлением приступал к решению внутренних проблем своего государства, именно в этой области потерпел сокрушительное фиаско. Подобно Пию VII, который занимался реставрацией старых порядков в посленаполеоновский период, папа Пий IX, дождавшись разгрома европейских и итальянских революций 1848-1849 годов, попытался сохранить свое влияние и даже распространить его с помощью конкордатов на всю Вселенскую Церковь. Еще в 1847 году он заключил тайное соглашение с Россией по польскому вопросу. В 1856 году это соглашение было предано гласности. Правда, в 1866 году русский царь его денонсировал. В 1850 году в Англии и Уэльсе, которые до этого считались миссионерской территорией, была восстановлена католическая иерархия во главе с архиепископом Вестминстерским. Английскую католическую церковь вскоре возглавил известный своими крайне ультрамонтанскими взглядами кардинал-архиепископ Мэнинг. В Голландии, где с 1848 года католики получили свободу вероисповедания, Папа реорганизовал церковную структуру, возглавил которую архиепископ Утрехский. Подобным же образом католическая церковь развивалась в Соединенных Штатах, о чем свидетельствует тот факт, что в 1875 году Пий IX впервые назначил американского кардинала. В 1851 году были заключены новые конкордаты с Испанией и Тосканой. В 1855 году Пию IX удалось склонить к соглашению даже абсолютиста Франца Иосифа I, который, отказавшись от принципа автономии имперских церквей и от йозефинистских традиций в области церковной политики, вступил в союз с папской реакцией. Австрийский конкордат обладал юридической силой и для венгерского епископата, но политические руководители Венгрии его не признавали так как для его заключения отсутствовало конституционное обоснование. Ватикан, однако, со своей стороны, распространял его действия и на Венгрию. Соглашение между Францем Иосифом и ПМ IX имело большое значение для обеих сторон, так как на огромной территории Центральной Европейской империи, простиравшейся от Тибра до Вислы, это соглашение обеспечивало реализацию папской верховной власти, что укрепляло и позиции реакционной империи Габсбургов. В 1857 году папа заключил конкордат с Португалией, затем в начале 1860-х годов с шестью латиноамериканскими странами. Конкордаты, на заключение которых так упорно настаивал Пи-9, играли чрезвычайно важную роль еще и потому, что государство в соответствии с соглашениями возлагали на церковь идейно-идеологическое и нравственное воспитание народа, передавали в руки духовенство образование, прежде всего народное образование. Разделение труда между властью и церковью таким образом действовало и здесь. Если политические авторитеты, светская власть папства рассеялись в прах, то папское верховенство внутри католической церкви при Пии IX стало абсолютным. В период его долгого правления Рим все более и более становился центром католицизма. Сложился такой новый церковный централизм, в котором папство достигло высшей точки своего влияния внутри церкви. Поскольку папство утратило земную опору своей власти, ему не оставалось ничего иного, кроме власти моральной и духовной. Условия для этого были созданы в результате буржуазных преобразований, секуляризации, религиозной индиферентности со стороны буржуазного государства. Во Франции место когда-то могущественной галиканской церкви заняло ультрамонтанское духовенство, высший слой которого враждебно относился к государству. Епископы германской имперской церкви, хранившие гибелинские традиции, также потеряли свои политические и государственные функции. Место просвещения и государственной церкви и здесь заняло ультрамонтанское католическое направление. Католическая иерархия Англии возникла сразу как Ультрамонтанская, воспитанная в духе верности папе, не говоря уже о церквах за пределами Европы. Пийдевятый широко использовал новые возможности папства внутри церкви, подкрепив свою возросшую юрисдикцию еще и теологическими аргументами. На протяжении трехсот лет после Триденского собора казалось, что развитие католической догматики в сущности завершилось, и к нему нечего добавить. Однако во времена понтификата Пия IX застой в догматике все же был преодолен по двум направлениям. Первое направление – мариология, второе – вопрос о папском верховенстве. Правомерность выдвижения на передний план вопроса о примате папы обосновывалась важностью единства церкви и в плане вероучения, и в организационной структуре. Ведь только при таком условии можно было эффективно противостоять лжи идеям эпохи. С 1849 года Пий IX фанатически верил в свою миссию, в то, что именно он должен защитить католические догматы от всех нападок. Чтобы остановить лаицизацию и безбожие, куль Девы Марии он считал как нельзя более уместным. Еще из Гаэты он в феврале 1849 года обратился к епископам всего мира с просьбой выразить свое мнение о непорочном зачатии. Непорочное зачатие означает, что на Деве Марии, благодаря особой милости Бога, с первого мгновения ее жизни не тяготел первородный грех. Он на нее просто не распространялся. Этот постулат нельзя смешивать с трактовкой вопроса о девственности Марии, согласно которому ей, как Божьей Матери, была дана привилегия сохранить девственность до рождения, во время рождения и после рождения божественного дитяти Иисуса. Когда были получены положительные ответы, началась разработка догмата. Почему же вновь на передний план вышел культ Марии? Почему мистика опять стала привлекать повышенное внимание? В 1850-х годах в результате интенсивного развития наук, прежде всего естественных, во все более широких масштабах распространяется материализм. Успехи естественных наук оказывают ощутимое влияние и на гуманитарные науки, до того явно оттесненные на задний план. На фоне рассвета вульгарно-материалистических, то есть антигуманных в своей основе и узко взятых экономических направлений на первый план вновь выходит иррационализм, а вместе с ним эмоциональная сторона мировосприятия. Оружие веры, чудо, иррационализм церковь противопоставляла науке. Если вера где-либо входила в противоречие с наукой, общественное мнение во всяком случае часть его и церковь находили выход, ссылаясь на принцип «Credo quia incredibile» – «Верую, потому что невероятно». Пей IX все чаще собирал вокруг себя епископов Вселенской Церкви, чтобы утверждаться перед ними и над ними, в роли верховного учителя и наставника. 8 декабря 1854 года перед съехавшимися в Рим примерно двумя епископами Папа провозгласил догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Возведение этого тезиса в догмат и взлет почитания Девы Марии почти совпали с лурдским чудом 1858 год, явлением Девы Марии девочки-пастушки. Все это не могло не выглядеть как вызов науке и научному мышлению. Пока церковь пряталась от реальности в мире чудес, буржуазное развитие неудержимо шло вперед. Этот процесс захватил и Италию. Война Франции и Пьемонта против Австрии 1859 год закончилась разгромом австрийцев под Маджентой и Сольферино. Они были вытеснены почти со всей территории Северной Италии. Полному освобождению Италии на сей раз помешал Наполеон III. Дипломатия Кавура в период войны способствовала объединению всех итальянских освободительных движений. Так, на рубеже 1859 и 1860 годов значительная часть церковного государства Модена, Парма и Романья объявили о присоединении к Пьемонту. Тем временем Гарибальди освобождал Южную Италию, находившуюся под властью бурбонов. Заняв Сицилию и Неаполь, он начал наступление на церковное государство с юга. С севера же, на территорию еще занимаемую церковным государством, Двинулась пьемонская армия. Для защиты своего государства Пий IX собрал почти двадцатитысячный иностранный легион, состоявший по большей части из французов, австрийцев, швейцарцев и бельгийцев. Однако 18 сентября 1860 года папская армия потерпела от пьемонских войск сокрушительное поражение. В начале ноября к Единой Италии были присоединены. Умбрия и Марграфство. С этого времени владения папы ограничивались Римом и Патримониум Петри, четвертая часть прежней территории государства. Причем и этот остаток удержался за папой лишь благодаря тому, что был оккупирован французской армией. Пей, конечно, отлучил от церкви тех, кто ограбил его, в том числе отлучил и короля Пьемонта. Однако никто на это особого внимания уже не обратил. В Италии взяла верх идея Кавура – свободная церковь в свободном государстве, что практически означало отделение церкви от государства. Кавур неоднократно обращался к папе с предложениями по достойному разрешению конфликта. В случае отказа папы от светской власти, ему были бы полностью обеспечены права главы церкви и созданы условия для управления церковью. Однако Пий IX заявлял, что он готов скорее умереть чем отказаться от святого наследия своих предшественников. Ответ на компромиссные предложения итальянского государства у него был один – нет. На другой стороне, в лагере с нетерпением, ожидающем осуществления мечты об итальянском национальном единстве, в революционной армии Гарибальди, эта ситуация породила лозунг «Рим или смерть?». Когда 17 марта 1861 года было провозглашено Итальянское королевство во главе с Виктором Эммануилом II, Пий IX отреагировал на это стандартно – предал короля Анафеме. Временной столицей нового государства стал Турин. Начало и стремительный подъем Ресорджименто, понтификат Григория XVI – это был период, когда стало более чем ясно, что церковное государство изжило себя. Утратив свою политическую функцию – Оно было теперь лишь средством в руках великих держав, прежде всего Австрии и Франции, которые использовали его для того, чтобы не допустить объединения Италии. Чем ближе к концу, тем очевиднее становилась деградация, тем сильнее поражала структуру церковного государства коррупция. Начиная с 1860-х годов, внимание Франции и Наполеона III было уже приковано к Германии к тому, чтобы помешать ее объединению. Это объясняет, почему возникновение Единой Италии прошло довольно тихо. Великим державам было не до нее. В сентябре 1864 года Наполеон III и Виктор Эммануил в своем новом соглашении договорились, что французы в течение двух лет выведут из Рима свои интервенционистские части. пи 9 воспринял эту новость с большим беспокойством ведь вторая его защитница, Австрия, была в это время поглощена войной с Пруссией. Все это помогает понять, почему 8 декабря 1864 года, в десятую годовщину провозглашения догмата о непорочном зачатии Девы Марии, Пей IX опубликовал энциклику кванта с которая стала декларацией тотального неприятия буржуазного мира. В энциклике этой «папа» без разбору заклеймил все идеи буржуазного прогресса как еретические и проклял их. Источниками лжеучения он назвал материализм, секуляризацию общества, отход от религий. Особо вредоносными в его глазах являются рационализм, галиканство, либерализм, коммунизм и натурализм. Таким образом, папство вновь отказывалось принять как реальность факт буржуазного преобразования мира и ставя на чашу весов весь свой моральный авторитет, пыталась принудить к этому и церковь. Средством принуждений и новых гонений, которые обрушились на еретиков, стали 80 изречений папы, собранные кардиналом Антонелли в приложении к энциклике. Название приложения ⁇ Силлабус ⁇ Эта коллекция дышала такой враждебностью по отношению к эпохе, к современности, что в ряде стран, в частности во Франции и Италии, Ее не стали представлять широкой общественности. Идеи и мысли, отнесенные к ересе, Антонелли разделил на 10 категорий. Первая: Пантеизм, натурализм и тотальный рационализм. Вторая: Умеренный рационализм. Третье. Индиферентность и свобода мысли. Четвертое. Социализм, коммунизм, тайные общества, общества по изучению Библии, католические либералы. Пятое. ЛжеУчение, касающиеся церкви и ее прав. Галиканство, епископализм, государственная церковь. Шестое. Лжеидеи об обществе. Например, светская школа. Седьмое. Моральные лжеучения. Например, бунт против власти. Теория об убийстве тирана. 8. Лжеучения, связанные с христианским браком. Например, гражданский брак, смешанный брак. 9 учения, касающиеся светского верховенства Папы. ЛЖ идеи современного либерализма. При всем том, даже анафема в руках Папы стала к этому времени орудием анахроничным и неэффективным. Что касается силлабус, то уже и в среде духовенства росло недовольство этим продуктом. Иногда дело доходило до открытого возмущения. Ведь изложенная в нем позиция, если ее принимать всерьез, могла бы породить в душах миллионов католиков, искренне верующих, конфликт между их совестью и гражданскими обязанностями. А в Италии продолжался процесс разделения церкви и государства. Новое национальное государство, либерально-буржуазное по своей идеологии, принимало антиклерикальные законы, секуляризировало церковные владения. В 1865 году новой столицей Италии стала Флоренция. В 1866 году Прусско-Австрийская война завершилась тем, что был сделан важный шаг на пути к созданию единой Германии под прусским и протестантским управлением. А Австрия в результате поражения отказалась от Венеции, передав ее Италии. Для того, чтобы Италия стала единой, теперь не хватало лишь Рима. В 1867 году папу от революционной армии Гарибальди защищали войска Франции и Пьемонского короля. Пий 9 в булле non экспедит от 27 февраля 1868 года запретил итальянским католикам участвовать в парламентских выборах и вообще в политической жизни итальянского государства. То есть он открыто призвал верующих к неповиновению государству. Финал полувековой борьбы завершился в 1869-1870 годах. Со стороны Папы принятием на Первом Ватиканском соборе догмата о папской непогрешимости, а со стороны итальянского государства присоединением Рима и Патримониум Петри к республике, то есть ликвидации светской власти Папы. Первый Ватиканский собор. 1869-1870 года и его последствия 1870-1878 года. После бегства в Гаэту папу Пия IX не оставляла мысль о созыве Вселенского собора, который урегулировал бы положение церкви и папства в новых условиях. 6 декабря 1864 года папа, представляя свой силлабус, коллегии кардиналов, неожиданно сообщил им, что намерен в ближайшее время созвать собор. Официально Пий IX объявил о созыве двадцатого Вселенского собора на открытой консистории 26 июня 1867 года и получил на это благословение 500 епископов, съехавшихся в Рим на праздник святых апостолов Петра и Павла, на 1800-летний юбилей их мученичества. Курия в своем большинстве поддержала идею созыва очередного собора, видя главную его задачу, и все более открыто об этом заявляя, в том, чтобы еще раз и на сей раз окончательно определить сферу верховной власти Папы и обозначить ее границы. Точка зрения печатного органа иезуитов Чивильта Католика и централистки настроенных куриальных кардиналов заключалась в том, что из полной и непосредственной верховной власти Папы которая распространяется на каждого католика, вытекает и его непогрешимость. В средние века тезис о непогрешимости папы был отклонен базельским и константским соборами. Триденский же собор в этом вопросе не занял однозначной позиции. Такие течения нового времени, как галиканство, фибронианство, янсинизм и йозефинизм, также оспаривали этот тезис. Принять и утвердить догма требовали в XIX веке сначала традиционалисты, особенно деместер, затем и иезуиты. В номере Чевильта католика от 6 февраля 1869 года было заявлено, что целью собора должно стать принятие принципов, изложенных в Силлабус. Воинствующее ультрамонтанское направление связывало Силлабус и тезис о непогрешимости папы в один вопрос. Негативное отношение к доведенному до крайней степени культу папы возрастало не только вне церкви, но и в католических кругах. Главным образом против догмата о непогрешимости папы выступали иерархи, историки церкви и теологи в Германии, где были сильны гибелинские традиции. Особенно большое впечатление произвела здесь книга известного историка церкви Игнаца Дюлингера «Папа и собор». 1869 год, опубликованная под псевдонимом Янус, в которой автор страстно оспаривает тезис о непогрешимости папы, приводя не только теологические аргументы, но и примеры из истории церкви. Впрочем, большинство противников догмата имели в виду даже не теологическую его несостоятельность, а идеологические и политические последствия. По их мнению, Было бы крайне неразумно, абсолютизируя мнение одного человека, возводя его в ранг догмата, восстанавливать против церкви нейтральные в религиозном отношении или веротерпимые либеральные государства. Эта оппозиция, состоявшая главным образом из епископов, не оспаривала верховенство Папы, а ставила под вопрос актуальность и целесообразность догмата о его непогрешимости. Вот в такой обстановке 29 июня 1868 года Булла Этерни Патрис оповестила христианский мир о созыве 20 Вселенского Собора. Открытие Собора Папа назначил на 8 декабря. Этот день – праздник непорочного зачатия Девы Марии. В Булле говорилось, что целью Собора является укрепление внутреннего религиозного единства Церкви перед лицом современных веяний для эффективной борьбы с тлетворными идеями, завладевшими миром, и призван был принять меры собор, одновременно решая вопросы по совершенствованию системы управления церковью и завершая выстраивание папского абсолютизма. Когда 8 декабря 1869 года в базилике святого Петра Папа Пий IX торжественно открыл двадцатый Вселенский собор, На нем присутствовали 774 духовных лица из 1050, имеющих право на участие в соборе. Совещания собора проходили в правом крыле базилики. Собор действительно представлял почти всю Вселенскую католическую церковь. Лишь русский царь запретил польским епископам ехать в Рим. Доминировали на соборе итальянцы и Курия уверенно держала в своих руках руководство ходом работы. 35% участников были итальянцы, 17% французы, что обеспечивало абсолютное большинство представителям латинского ультрамонтанского духа, и Курия всячески укрепляла этот дух. Установленный папой регламент делал невозможной какую-либо серьезную дискуссию по обсуждаемым вопросам, а право принятия решений оставлял за папой. Еще до начала собора Семь куриальных комиссий разработали 87 так называемых схем, проектов-декретов, которые затем надлежало обсудить в четырех соборных комиссиях. Однако члены оппозиции в состав комиссий не были включены, так что им приходилось оспаривать мнение комиссии на совместных публичных заседаниях. Оппозиционеров ущемили и тем, что им предоставляли очень мало времени для выступлений. Собор начал обсуждать всего шесть схем о вере, две схемы о епископах, о духовенстве, о катехизисе, о церкви. Схемы, однако, были плохо сформулированы и подготовлены. Первую догматическую конституцию о католической вере собор принял 24 апреля 1870 года. В ней в противовес заблуждениям эпохи было изложено в духе Триденского собора, аутентичное учение о вере, о Боге, о божественном откровении. Одновременно осуждались атеизм, материализм, пантеизм, рационализм, онтологизм и впервые даже традиционализм. При обсуждении схемы о церкви собор раскололся на два лагеря. На одном из заседаний в начале января 1870 года по инициативе английского архиепископа Мэнинга 400 епископов внесли предложение дополнить схему тезисом о непогрешимости Папы и обсудить этот вопрос вне очереди. Обсуждение вылилось в острую дискуссию. Большинство оппозиционно настроенных епископов и в этом случае посчитало своевременным из тактических соображений, принимать данный догмат, хотя некоторые из них действительно не верили в личную непогрешимость Папы. Отказались принимать догмат о непогрешимости Папы в первую очередь епископы Германии и Центральной Европы. Из присутствовавших на соборе 20 немецких епископов – 15, а из венгерского епископского корпуса все, за исключением двоих, были против догмата. Во главе недовольных стояли архиепископ Венский Раушер, архиепископ Пражский Шварценберг и архиепископ Эстергомский Шимор. Однако фактическими вдохновителями оппозиционных настроений были епископ Орлеанский Дюпанлу и архиепископ Калачайский Лаеш Хайнальд, а также епископ Диаковарский Штросмайер. Тактика оппозиции была направлена на то, чтобы вообще снять обсуждение вопроса об этом догмате с повестки дня. Однако 6 марта 1870 года Пи 9 представил догмат на обсуждение. Публичная дискуссия началась 29 апреля. 1870 года. Оппозиция выразила свое отрицательное мнение и в письменном виде, и устно. Епископ Ротенбургский Хефеле изложил церковно-исторические контраргументы. Архиепископ Венский Раушер теологический. Архиепископ Майнский Кетелер практические соображения и опасения. Папа посчитал себя вправе проигнорировать мнение меньшинства и, несмотря на протест, более ста епископов, 13 января 1870 года своей властью прекратил дискуссию. Во время голосования, проходившего на первом закрытом заседании, за догмат проголосовало 451, против – 88 и за, но с оговорками – 62. Большинство, таким образом, не склонно было идти на компромисс с точки зрения меньшинства. Хефеле предложил продемонстрировать наличие особого мнения и на открытом заседании, и проголосовать против. Во избежание скандала и в надежде, что благодаря этому решение не будет считаться вселенским, перед последним голосованием активная оппозиция, 57 епископов, главным образом из Германии и Австро-Венгрии, покинула Рим. 18 июля 1870 года на открытом голосовании 533 голоса против двух. Собор принял догмат о непогрешимости папы. Пий тут же утвердил решение и торжественно объявил о нем в конституции пастор Этернус. Пастор Этернус состоит из четырех глав. В первой главе говорится о первенстве апостола святого Петра. Во второй главе о наследовании этого первенства римскими папами. В третьей главе о размерах и смысле примата римского папы. В четвертой главе о непогрешимости пасторской власти папы, отвергая точки зрения галиканства и фибранианства, Конституция провозглашала высшую юрисдикцию папы над вселенской Церковью, непогрешимость его мнения во всех областях веры и нравственности, во всех вопросах учения Церкви и управления ею. Соответствующая часть Конституции звучала так: поэтому Если кто-либо говорит, что папа римский имеет лишь обязанность контроля или указания, а не полную верховную юрисдикцию над всей церковью, не только в том, что касается веры и нравственности, но и в том, что касается порядка и управления церковью, распространенной по всему миру, или что он обладает лишь одной важной частью этой власти, а не всей ее полнотой, или что его власть не является необычной, не непосредственно над всеми церквами и каждой в отдельности, как над всеми и каждым в отдельности пастырями и верными, да будет отлучен от сообщества верных. Догмат о непогрешимости папы, часто толкуемый неправильно, дословно выглядит так. Поэтому, верно держась предание, полученного со времен возникновения христианской веры во славу Бога и Спасителя нашего, для прославления католической религии и спасения всего народа христианского, с Святого Собора, учим и определяем, как догмат, открытый Богом. Папа Римский, когда он говорит «экс-катидра», то есть когда, исполняя свои обязанности учителя и пастыря всех христиан, определяет, в силу своей верховно-апостольской власти, что некое учение по вопросам веры и нравственности должно быть принято церковью, пользуется с божественной помощью, обещанной ему в лице блаженного Петра, той безошибочностью, которой божественный Искупитель благоволил наделить свою церковь, когда она определяет учение по вопросам веры и нравственности. В результате догматизации папской непогрешимости и централизации церковного правления и непримиримость римско-католического духа, достигли своего пика. Пий IX произнес большую речь, в которой воздал должное значение этого догмата, подчеркнув, что благодаря ему католическая догматика и структура церкви стали простыми, окончательными и обозримыми. Таким образом, папам последней трети XIX и XX веков с помощью подобных методов действительно удалось сохранить единство церкви сосредоточить ее духовные и нравственные силы, благодаря чему папство вновь стало духовной великой державой. Воздействие догматизации непогрешимости папы на внутреннюю жизнь церкви было таково, что положение епископов и их отношение к папе целиком и полностью складывалось под знаком папского абсолютизма. Победа централизма была полной. Решения, исходящие из Рима и до 1870 года как правило, воспринимались беспрекословно. После 1870 года папский централизм распространился и на сферу теологии. Новые направления в теологии без одобрения Рима не могли даже возникнуть. Если до сих пор отсутствие осуждения автоматически означало принятие, согласие, то теперь жизнь чему-то новому могло дать лишь ясно выраженное одобрение. Тем самым в гигантских масштабах выросла направляющая роль Курии. Принцип Рома Лакута «кауза финита» стал реальным правилом существования. Буквально «Рим высказался, дело сделано». То есть, если мнение высшей инстанции прозвучало, спорам и колебаниям нет места. Процесс централизации папской власти, начавшийся с Тридента, на какое-то время был завершен. После Ватиканского собора папская власть, сосредоточив и подчинив себе все духовные и нравственные силы церкви, вне всяких сомнений укрепилась. Избавившись от обязанности решать государственно-административные и политические задачи, епископы стали независимыми от государства. А поскольку высшее духовенство стало, можно сказать, безразличным для государства, то Пий IX мог теперь целиком и полностью подключить его к сфере интересов папства, подчинить его папству, с успехом разгромив национальные иерархии, организованные как независимые от Рима системы. Это стало возможным благодаря тому, что догмат о папской непогрешимости в значительной степени расширил и юрисдикцию папы в дисциплинарной сфере, да и самого папу освободил от бремени обязанностей главы светской власти. Провозглашение догмата о папской непогрешимости стало вызовом разуму, науке и современному буржуазному обществу. Не приходится удивляться, что некоторые страны восприняли его как шаг прямо в государству. Ведь таким образом папа поставил себя над миром во всяком случае в вопросах веры и морали. Захотел в духовном отношении подчинить себе государство. Австрия, Пруссия, Швейцария отказались даже публиковать догматическую конституцию, а правительство Австро-Венгрии аннулировало конкордат 1855 года и снова ввело плачетум. Однако Рим знал, как сломить сопротивление епископов. Тех, кто выступал против догмата, уламывали по одному, с помощью обещаний и угроз. Непримиримая немецкая оппозиция во главе с Дзюлингером Создала старокатолическую церковь, но та не нашла существенной поддержки даже в Германии. На догмат о папской непогрешимости буржуазный мир ответил полной ликвидацией светской власти папства. 19 июля 1870 года, на следующий день после того, как собор проголосовал за пастора Тернус, вспыхнула франко-прусская война, которая завершилась не только падением Наполеона III обеспечивавшего светскую власть Папы, но и появлением Единой Германии. В результате разгрома под Седаном французы ушли из Рима. Виктор Эммануил II вновь призвал Папу, на условиях предоставления достойной компенсации и гарантии безопасности, добровольно отказаться от светской власти. Однако Пий IX был настроен на мученичество. Он заявил, что уступит только силе. Папское войско, насчитывавшее около 16 тысяч солдат, оказало лишь символическое сопротивление. 20 сентября 1870 года итальянские королевские части вошли в Рим и заняли также оставшуюся часть папского государства. Народное голосование, состоявшееся в начале октября, подавляющим большинством, высказалось за присоединение Рима к Единой Италии. 20 октября Папа отложил собор на неопределенное время, уединился в Ватикане и объявил себя узником. В энциклике от 1 ноября 1870 года он отлучил людей, отнявших у него Рим от церкви. Не особо обращая внимание на враждебное поведение папы, итальянский парламент 13 мая 1871 года принял так называемый закон о гарантиях, который – лишал папу светской власти. Закон признавал, что папа является главой Вселенской церкви, гарантировал неприкосновенность его личности и обеспечивал ему полный суверенитет как главы церкви. Папа свободно и без всяких ограничений мог устанавливать дипломатические отношения с другими государствами, вступать в контакт с епископами Вселенской церкви. За ним обеспечивалось право назначать итальянских епископов, причем От епископов не требовалось присягать государству на верность. В качестве резиденции для Папы и Курии были отведены папские дворцы – Ватикан, Латеран, а также летняя резиденция Кастель-Гандольфа. В качестве компенсации Пию было предложено 3 миллиона 225 тысяч лир в год на содержание Курии. Эта сумма соответствовала расходам Курии на персонал. Однако Папа в энциклике от 15 мая 1871 года, Убинос, отверг закон о гарантиях и вообще не признал итальянское государство. Не принял он и компенсацию, ведь так он де-факто признал бы свой статус законным. Папа вновь объявил себя узником Ватикана. Своим примером он хотел побудить итальянских католиков противопоставить себя единому итальянскому национальному государству. Последствием нон-экспедит стало то, что внутри молодого итальянского государства произошел раскол, ведь подавляющее большинство граждан Италии составляли верующие католики. Все это, однако, не могло воспрепятствовать тому, что 2 июня 1871 года король переехал в Рим и своей резиденцией сделал бывший папский дворец Кверинал. Этот акт означал, Символом итальянского единства является отныне не папа, а итальянский король. Затворничество Пия IX в идейном плане в рамках догмата о непогрешимости, в фактическом «в стенах Ватикана» привело к его полной изоляции от гражданского общества. Папа отказался принимать к сведению реальные факты буржуазного развития, в том числе такие, как возникновение национальных государств. Он вошел в конфликт не только с Италией, но и с появившейся в 1871 году Единой Германией. Бисмарк, внешним врагом Единой Германии, считал католиков Габсбургов, Австрию, а внутренним врагом – католический партикуляризм. Распределение немецкого народа на конфессии сложилось таким образом, что католическое конфессиональное сопротивление смогло принять политический характер. Эффективным органом этого сопротивления стала партия Центра, а также общественные и религиозно-нравственные организации, густая сеть которых охватывала все католическое сообщество. В результате ликвидации отдела по делам католиков при Министерстве культов в правительстве Германии вспыхнул конфликт между государством и немецким католицизмом, в более широком плане между папством и Германией так называемый культура камф. Введение государства были переданы католические школы. В 1872 году из страны были изгнаны и иезуиты, конгрегации редемптористов и лазаристов. Так называемые майские законы 1873 года распространили юрисдикцию государства на церковную сферу и в перспективе направлены были на создание немецкой национальной церкви. На территории империи вновь пробудилась к жизни идея государственной церкви, тесно связанная с ограничением папской верховной власти. Папа Пий IX в энциклике Quo de ну 6 февраля 1875 года. Все законы, ущемлявшие папскую верховную власть над немецкой церковью, объявил недействительными. Это уже было открытым вмешательством во внутренние дела германского государства. Культурная борьба – все более явно превращалось в политическую борьбу между партией-центра и правительством. Этот конфликт угрожал внутренней прочности германского государства. Бисмарк перед лицом нового и еще более опасного противника, германского рабочего движения, понял и признал необходимость ликвидации противоречий, возникших во взаимоотношениях с католичеством. Во времена Пия 9 папство и буржуазные государства еще не могли объединить усилия для совместной борьбы против социалистического рабочего движения. Пей-9 воспринимал социальный вопрос как вопрос каритативный, а не общественный. Социалистические, социал-демократические и коммунистические идеи, а также движения он решительно осуждал, так что для него эта проблема была исчерпана. Отсюда понятно, почему он сдержанно, даже можно сказать, подозрительно относился к неоконсервативным по своей идеологии политическим и социальным движениям в католичестве, которые именно в Германии в этом отношении далеко обогнали папство. Выразившееся в позиции Пия IX противостояние папства буржуазной эпохи приобрело характер необратимого, даже можно сказать, рокового конфликта. Эта травма Напрочь лишала церковь и папства способности сколько-нибудь позитивно и конструктивно участвовать в жизни, отвечать на вопросы современности не только проклятиями. Несостоятельность, непродуктивность такой позиции начал понимать к концу своей жизни и сам престарелый папа, однако он так и остался в плену собственной политики. Перед смертью умер 7 февраля 1878 года. Пие IX попросил, чтобы его похоронили вне стен Ватикана, в любимой им церкви святого Лаврентия. В связи с обстоятельствами его временно погребли в базилике святого Петра. Летом 1881 года, когда страсти немного улеглись, его останки были перенесены в церковь святого Лаврентия. Если в 1847-1848 годах жители Рима встречали пие IX с ликованием, то теперь же римляне забросали его гроб камнями и пытались сбросить с моста в воды Тибра.